Глава пятая. Во враждебной среде. Меня, как ни странно, разбудила тишина. Я разлепила веки, но ворвавшийся в самый мозг вместе со светом боль заставила зажмуриться. Неужели так набралась, что упала прямо у стола? Подумала я и задалась вопросом. Но где же Вадим? Я снова открыла глаза. На этот раз было немного легче. Оказалось, я лежу в траве среди высоких сосен и пушистых елей. На фоне голубого неба качались, заглядывая мне прямо в лицо, какие-то беленькие мелкие цветы. Страшно хотелось пить, но еще больше закричать. Пока я еще не понимала, почему, но первый порыв был именно такой. «Где это я?» — подумала я вслух и медленно села, после чего земля качнулась и поплыла, а к горлу подступила тошнота. Я повалилась на спину, втянула в себя воздух и, собравшись с силами, перевернулась на живот. Постепенно мир стал наполняться не только красками, которые все еще казались мне слишком яркими, но и всевозможными звуками. Сначала тихо, а потом все громче, я различала шум ветра в кронах высоких деревьев и стрекотание кузнечиков. Где-то стучал дятел. Я с трудом встала на четвереньки и огляделась. На глаза попался рюкзак. Он лежал в ногах, а сбоку ремешками к нему была пристегнута пластиковая бутылка воды. Я подползла к рюкзаку и, ломая ногти с двухдневным маникюром, стала отстегивать ремешки, которые не хотели мне поддаваться. Тогда я скрутила пробку, наклонила рюкзак и поймала горлышко бутылки губами. Часть воды стекала по щеке, проливалась на землю, но все же мне удалось напиться. Я закрутила пробку и снова огляделась. Ни стола, ни костра, ни реки. Да и сосен таких больших вчера не было. Стоп, посинило меня, я ведь в вертолет садилась, но куда меня привезли? Я медленно встала. От долгого нахождения в одном положении спина казалась деревянной, а ноги были словно чужими. По сосудам, вместе с потоком крови, устремились миллионы насекомых с железными лапками. Веки, брови и скулы чесались. Неужели обгорело на солнце, ужаснулась я и стала осторожно изучать на ощупь собственное лицо, тронула лоб, щеки и поднесла руки к глазам. Подушечки пальцев оказались маслянистыми. Я втянула носом воздух, Крем оказался с резким запахом. Что за чертовщина, пробормотала я и вытерла руки о штаны. Но сейчас меня больше волновали не собственные внешности зуд, о котором я тут же забыла, а то, где я нахожусь. Я направилась на середину полянки. Из-под ног выстреливали кузнечики, порхали над травой многочисленные бабочки, комары облаком нудного гула окружили голову. Я отчаянно замахала руками, но от этого их меньше не становилось. Оказавшись на середине полянки, я вдруг поняла, что комары и мошка на меня не садятся. — Странно, неужели не нравлюсь? — усмехнулась я, и тут же до меня дошло. — Ну, конечно. Вадим намазал меня репеллентом. — Значит, он бродит где-то здесь, рядом? Сделала я вывод, но возмутилась собственным мыслям. — Подожди, какой Вадим? Он же не сел в вертолет. Пытаясь найти знакомый ориентир, я развернулась вокруг своей оси. Местность была мне явно незнакомая. Но еще больше меня обескуражило то, что за верхушками сосен ели я увидела вершины высоких холмов, покрытых лесом. «Куда он меня отправил?» — вслух подумала я. «Вертолет может пролететь тысячу километров», — так Вадим хвастал о своем приобретении. Хотя ему ничего не стоит арендовать по пути другой борт или просто сделать дозаправку на любом аэродроме. «И где в Московской области такие горы?» — продолжала я свои рассуждения. «Или это не Московская область? Может, Альпы?» Куршавель? Какой к черту тебе куршавель! Насмешливо пропищал в голове чей-то голос. Дура! А-а-а! Я не на шутку испугалась. Изорта рвался крик, и я побежала, не выбирая направления. Оказавшись в лесу, остановилась. Куда это я? А вдруг он вернется? Кто он? Да тот, кто меня здесь оставил? Эта догадка развернула меня в обратную сторону. За свою жизнь я лишь однажды напилась так, что не помнила, что было накануне. Потом мне сунули под нос запись, сделанную на сотовый телефон, где я танцевала в ночном клубе, будучи топлис, размахивая бюстгальтером, а потом бросила его кучу мужиков, которые поддерживали меня свистом и улюлюканьем. Но это было так давно. Я снова опустила глаза на рюкзак и попыталась вспомнить, видела ли его раньше в доме. В следующий момент я уже стояла на коленях и вытряхивала содержимое рюкзака на траву. Я вдруг поняла, что ответы на свои вопросы могу найти только в нем. Две пары носков, пара комплектов нижнего белья, до да такого, какой я никогда не носила, лишь видела в кино. Трусы из белого трикотажного хлопка лежали поверх двух пачек обычных сухарей, под которыми оказался пакет с рисом, несколько банок тушенки и луковица. Я долго смотрела на все, крутила в руках, пытаясь найти подтекст. Что он этим хотел сказать? Что ему горько? Или, быть может, это намек на слезы? Мои или его? Судя по тому, что последний год Вадим меня просто не замечал, то скорее мои. Или, может, садовника? А если вдуматься, то несчастной Татьяны по изуродованному мужу. Неожиданно я вдруг поняла, что в корнеплоде нет никакого подтекста, и положили лук просто, чтобы я использовала его по прямому предназначению. «Да, трахалась», — констатировала я и отбросила луковицу в траву. Дальнейшее изучение содержимого рюкзака повергло меня в шок. Замотанные в полиэтиленовый пакет спички, рыболовное снаряжение, которое я опознала по поплавку, и топорик с пирочным ножом красноречиво говорили о том, что Вадим решил устроить мне проверку на выживаемость. То, что рюкзак был собранным специально для меня, я уже не сомневалась. Муженек заранее позаботился об этом и забросил его в вертолет. «Вертолет», — повторила я вслух, восстанавливая в памяти по кусочкам события, прошедшей ночи и утро. «Взобраться в вертолет мне помогли Вадим и сын пилота Федора», — вспомнила я. Супруг как-то проболтался, что эти двое у него на особом счету и выполняют ответственные поручения. Что было такого ответственного в том, чтобы транспортировать меня домой? Я стала укладывать вещи обратно в рюкзак. Он оказался забитыми полностью, а на траве еще лежали консервы, топоры и нож. Господи, простонала я и снова вытряхнула все на землю. С горем пополам утрамбовав свой багаж, я приложилась к бутылке. Допив, а вернее пролив остатки воды, я решила взобраться на дерево и осмотреть окрестности оттуда. Уверенная, что обязательно увижу что-то такое, что меня обнадежит, я принялась штурмовать ближайшую сосну. Однако на деле взобраться на дерево оказалось задачей невыполнимой. Доветок было высоко, а ствол был весь в смоле. Перепачкавшись и изрядно ободравшись, мне пришлось отказаться от своей идеи, и я уселась на землю, решив ждать. Чем ближе был вечер, тем больше я приходила к уверенности, что за мной вернутся, и Вадим просто решил так меня попугать. А как иначе? Но сумерки сгущались, а вертолет все не летел. Пару раз мне вдруг начинало казаться, что слышу гул, тогда я вскакивала и бежала на середину поляны, но возвращалась ни с чем. Когда солнце скрылось за холмами, начали одолевать комары. Я полезла в рюкзак за репелентом. Как назло, средство оказалось на самом дне, и мне снова пришлось вытряхивать нехитрые пожитки прямо на траву. Густо намазав лицо и шею спасительным кремом, я вдруг поняла, что очень голодна. Вооружившись ножом, я достала банку тушенки. Может, кому-то показалось бы странным, но мне никогда не приходилось открывать консервы. Я покрутила банку в руках, поставила на землю и попыталась прорезать крышку. Банка переворачивалась, но проколоть жесть мне так и не удавалось. Разозлившись, я швырнула ее в кусты, разорвала пакет с сухарями и стала грызть кусок сухого хлеба. Смешавшись со слюной, во рту образовалась кашица, по консистенции напоминающая глину. От затеи утолить голод сухарями пришлось тоже отказаться. Ничего не случится, если поголодаю, — успокаивала я себя. Только на пользу. Давно собиралась. Костер! Эта мысль вспышкой возникнула в идущей кругом голове. Вдруг вертолет прилетит в темноте. Как они найдут поляну? А если не прилетит, — со страхом гадала я, — то тогда тем более нужен огонь. Я вскочила на ноги и отправилась собирать дрова, чтобы разжечь спасительный костер.